Часть третья. Пчелиное жало этикета и змеиный яд общественной морали. Глава 31 первая. Патер фамилиас. Отец семейства. Латинский. Савана. Королевская колония Джорджия. В глубине души Уильям надеялся, что расспросы о лорде Джонни Грея ни к чему не приведут. и в лучшем случае он узнает о возвращении его светлости в Англию. Но помощник генерал-майора Приво сходу выдал ему адрес лорда на Сент-Джеймс-сквер. сколотящимся сердцем и свинцовой тяжестью на душе Уильям спустился по ступеням штаб-квартиры Приво к ожидавшему на улице Синнамону. Однако вмиг позабыл о своих терзаниях, заметив полковника Арчибальда Кэмпбелла, бывшего командующего гарнизоном в саване, которого считал чем-то вроде «Бет-Ноар». Предмет особой неприязни — французский. Полковник шёл по направлению к дому, в сопровождении двух адъютантов. Первым побуждением Уильяма было натянуть шляпу на глаза и прошмыгнуть мимо в надежде остаться неузнанным. Но и без того уязвленная гордость не позволила так поступить, поэтому он решительно вздернул подбородок и двинулся навстречу. «Доброго дня, сэр», — кивнул он с королевским достоинством, поравнявшись с полковником. Кэмпбелл, беседовавший с одним из адъютантов, рассеянно поднял глаза и вдруг остановился, как вкопанный. «А ты какого дьявола здесь делаешь?» Широкое лицо его потемнело, словно подгоревшая котлета. «Сэр, мои личные дела вас не касаются», — вежливо ответил Уильям и зашагал дальше. «Трус!» — презрительно бросил Кэмпбелл ему в спину. «Трус и распутник! Проваливай отсюда, пока я не приказал тебя арестовать!» Разум подсказывал Уильяму, что не стоит принимать эти оскорбления на свой счёт, поскольку за ними стоит давняя вражда между полковником и дядей Хэллом. Лучше пройти мимо, сделав вид, будто ничего не слышал. Уильям резко обернулся, хрустнув гравием. При виде его перекошенного лица полковник побледнел и отшатнулся. К счастью, в этот момент Джон Синнамон подскочил к приятелю и схватил за руку. «Амон туа имбесел!» — прошипел индейец ему на ухо. «Вид!» «Пойдём отсюда, идиот! Скорей, французский!» Синнамон был на 40 фунтов тяжелее и без труда настоял на своём. Правда, Уильям не слишком-то сопротивлялся. Не рискнув поворачиваться к Кэмпбеллу спиной, он медленно пятился до самых ворот, не сводя горящего взгляда с покрытого пятнами лица полковника. «Что на тебя нашло, Гонс?» «Парень, французский», — поинтересовался Синнамон, как только они благополучно миновали ворота, оставив далеко позади обшитый досками особняк. Уильям уже немного пришел в себя. «Извини», — выдохнул он, утерев лицо рукой. Он. Этот человек повинен смерти одной леди. Молодой девушки, которую я знал. Мэрт. Дерьмо французский. Вырыгался синамон бросив яростный взгляд на дом. Джейн? Как? Откуда тебе известно это имя? Нахмурился Уильям. Свинцовая гиря в душе сгорела дотла и растаяла, оставив после себя обугленную дыру. Вспомнились руки. Маленькие, нежные. «Белые». Он сложил их крест-накрест ей на груди, аккуратно обмотав чёрной тканью изрезанные запястья. «Ты иногда произносишь его во сне?» Индеец невозмутимо пожал плечами. Затем поколебался и, сгорает любопытства, спросил. но «Ну как, удалось?» «Да». Вильям сглотнул и повторил чуть твёрже. «Да, он здесь, в доме номер 12 по угол Торп-стрит». «Идём». Обшитый белой вагонкой дом с голубой дверью выглядел скромно, но изящно. В конце улицы, состоящей из таких же опрятных домов, располагалась маленькая церквушка из красного песчаника. Недавний ливень сшиб с огромного дерева в палисаднике последние листья, и теперь они лежали на вымощенной кирпичом дорожке, сбившись в мокрые жёлтые кучи. У самых ворот, Синнамон сделал глубокий вдох и, пока они шли ко входу, беспрестанно озирался, украдкой подмечая каждую деталь. Уильям решительно забарабанил в дверь кулаком, оставив без внимания медный дверной молоток в виде собачьей головы. Последовала тишина, а затем в глубине дома раздался плач младенца. Молодые люди изумлённо уставились друг на друга. «Должен быть ребёнок кухарки его светлости», предположил Уильям с показным равнодушием. или горничной. В любом случае, эта женщина сейчас». Тут дверь распахнулась, и на пороге возник хмурый лорд Джон, без парика и по-домашнему одетый. К груди он прижимал заходящегося в крике младенца. «Вот черти, разбудили малютку!» — середито буркнул хозяин. «А это ты, Уилли?» «Привет. Проходите в дом, нечего стоять на сквозняке». У этого дьяволёнка режутся зубы. Если он ещё и простуду подхватит, от него совсем не будет жить я. С другом познакомишь? К вашим услугам, сэр, добавил он и прикрыв ротик орущего малыша, приветливо кивнул Синнаману, исполняя долг гостеприимства. Джон Синнаман. Хором отозвались оба юноши и конфужина замолчали. Вильям первым поборол смущение. Твой Вежливо поинтересовался он, кивком указав на ребенка, который резко замолчал, вцепившись беззубым ротиком в кулак лорда Джона. «Ну и шуточки у тебя, Уильям!» — ответил отец и шагнул назад, давай им пройти. «Позволь представить твоего двоюродного племянника, Тревора Уотис Уэйда Грея. Рад знакомству, мистер Синнемон. Пиво будете? Или предложить вам чего-нибудь покрепче?» «Я...» Синнемон в панике посмотрел на Уильяма. Ожидая подсказки. Боюсь, нам понадобится что-то покрепче, сэр, если можно. Уильям подошел ближе и опасливо принял малыша из обслюнявленных рук отца. Вздохнув с облегчением, лорд Джон вытер ладонь о штаны и протянул её Синнаману. К вашим услугам. с-с-с!» Он неожиданно замолчал, только сейчас по-настоящему взглянув на гостя. Синнаман. Медленно повторил лорд Грей. не сводя глаз с широкого лица индейца. «Вы сказали, Джон Синнаманна?» «Так точно, сэр», — хрипло ответил Синнаман, и вдруг с ужасным грохотом бухнулся на колени, отчего в буфете зазвенели чашки, а малыш Тревор завопил так, будто его заживо грызли барсуки. «О, господи!» — пробормотал лорд Джон, переводя взгляд с Тревора на Синнамана и обратно. «Давай-ка его сюда». Он забрал у Вильяма ребёнка и начал трясти привычным манером. «Мистер Синнамон, прошу вас, встаньте, ни к чему». «Во имя всего святого, дядя Джон, что вы делаете с бедным малюткой?» произнёс сердитый женский голос, и в комнату вошла невысокая светловолосая девушка в просторном баньяне поверх расшнурованной сорочки, открывавшей взору пышную молочно-белую грудь. Примечание. Баньян. Домашняя одежда мужчин и женщин в европейской моде 17-18 веков. «Я?» — возмутился лорд Джон. «Да я этого бесёнка и пальцем не тронул. Можете забрать его, мадам». Она взяла малыша Тревора, который тут же со звериным урчанием ткнулся лицом ей в грудь. Заметив Уильяма, молодая женщина сердито на него уставилась. «А вы ещё кто такой?» Он растерянно моргнул и представился. «Меня зовут Уильям Рэнсом, мадам. Ваш покорный слуга. Амаранта, это твой кузен Уилли». Лорд Джон направился к ним, мимоходом потрепав Синнамона по голове. «Уильям, позволь представить тебе Викантессу Грей, вдову твоего кузена Бенджамина». Уловив едва различимую паузу в последней фразе, Уильям пристально взглянул на отца. Однако лицо лорда Джона выражало лишь спокойное дружелюбие. На сына он даже не смотрел. Выходит, тело Бена нашли. Или нет. Однако не стали разубеждать жену в его гибели. «Мои соболезнования, Леди Грей», — сказал он с легким поклоном. «Спасибо», — поблагодарила она. «Ай, Тревор, маленький звереныш, вцепился, словно майотис!» Она обезвредила Тревора, торопливо накрыв его полой баньяна и одновременно украдкой приспустив лиф сорочки. Ребёнок жадно присосался к материнской груди, издавая неприлично громкое причмокивание. «Эм, Майотис?» — озадаченно переспросил Уильям. Похоже на греческий, однако слово было ему незнакомо. «Летучая мышь», — ответила девушка, поудобнее перехватывая сына. «У них очень острые зубы. Прошу меня извинить, милорд». С этими словами она удалилась, шлёпая босыми пятками. Синнамон решил напомнить о своём присутствии. Улучив момент, когда все отвлеклись на ребёнка, бедняга тихонько поднялся с колен. «Милорд, надеюсь, вы простите меня за столь внезапное вторжение. Я не знал, где вас искать, но мой друг...» Он кивнул на Уильяма. «Помог раздобыть ваш адрес. Мы, наверное, не вовремя. Пожалуй, я приду в другой раз». Индеец неуверенно повернулся к двери. «Нет-нет». Избавленный от присутствия Амаранта и Тревора, лорд Джон вновь обрёл привычное самообладание. «Пожалуйста, садитесь. Я сейчас пошлю за... Хотя боюсь, послать-то мне и некого. Камердинер вступил в армию, а кухарка пьяна. Схожу сам». Лорд Грей уже повернулся, чтобы отправиться на кухню, но Уильям схватил его за рукав. «Нам ничего не нужно», — мягко сказал он. «Недавний хаос...» Странным образом унял душевную сумятицу. Вилли положил руку на отцовское плечо, чувствуя крепость и тепло его тела. Сможет ли он когда-либо вновь называть лорда Джона папой? Затем решительно развернул отца к Синаману. Индеец побледнел, насколько это вообще возможно для смуглолицего человека, и выглядел так, будто его вот-вот стошнит. «Я пришел, чтобы поблагодарить вас». Выдавил он и плотно сжал губы, словно боялся сказать лишнее. Лорд Грей оглядел здоровяка с головы до ног и тепло улыбнулся. У Уильяма заныло сердце. «Не стоит». Отец осёкся и, прочистив горло, уверенно повторил. «Не стоит». «Я очень рад снова с вами встретиться, мистер Синнамон. Спасибо, что нашли меня». Горло подкатил ком. и Уильям отвернулся к окну, внезапно почувствовав себя лишним. «Моноке рассказал мне», — хрипло продолжил индеец, — «что это были вы?» «Моноке?» «Ах, да, теперь припоминаю. Он тоже был в Квебеке, когда я привёз вас в миссию после смерти вашей матери». «Так значит, вы с ним недавно виделись?» В отцовском голосе слышалось удивление. «Где?» «На горе Джосаи», — ответил Уильям, обернувшись. «Я... эм... приехал туда и встретил мистера Синнамана, который гостил у Моноке. Он, то есть Моноке, передаёт тебе привет и надеется, ты как-нибудь приедешь порыбачить». Лорд Джон перевёл взгляд на Синнамана. Индеец всё ещё нервничал, но уже совладал с паникой. «Очень любезно с вашей стороны принять меня, сэр», — сказал он, неловко кивнув. я хотел То есть я не хочу навязываться или причинять вам неудобства. Вот как?» – озадаченно пробормотал лорд Джон. «Я не рассчитываю, что вы меня признаете», – смело продолжал синамон «Вовсе нет, и ничего не прошу. Просто мне нужно было вас увидеть». Он осёкся и торопливо отвёл взгляд. На ресницах его дрожали слёзы. «Признаю?» Лорд Грей непонимающе уставился на парня, и терпение Уильяма лопнуло. «Своим сыном! Соглашайся! Он куда лучше подходит на эту роль, чем твой нынешний наследник!» Выпалив эту тираду, он решительно направился к двери, силой распахнул её и вышел, оставив приоткрытой. Дойдя до ворот, Уильям остановился. Ему хотелось уехать. исчезнуть и оставить лорда Джона разбираться с новообретённым сыном. Меньше знаешь, крепче спишь. Но он почему-то медлел, не решаясь открыть задвижку. Нельзя вот так бросить Синнамона, не зная, чем кончится их с лордом Джоном беседа. Вдруг что-то пойдёт не так. Вилли на представил, как отвергнутый синамон, шатаясь от горя, выходит из дома и в отчаянии бредёт, куда глаза глядят. «Не будь идиотом», — пробормотал он себе под нос. «Ты же знаешь, что папа никогда...» Слово «папа» болезненной занозой застряло в горле, и Уильям судорожно сглотнул. Однако всё же повернул обратно, решив подождать с четверть часа. Если всё пойдёт наперекосяк, он скоро об этом узнает. Оставаться в крошечном палисаднике и тем более торчать под окнами было нельзя. Уильям обогнул двор и направился к задней части дома. Его взору предстал внушительных размеров сад. с овощными грядками, вскопанными к следующему посевному сезону. На одной из них до сих пор красовалось несколько кочанов капусты. В дальнем углу находился небольшой продуктовый сарай, к которому примыкала увитая виноградом беседка. Внутри на единственной скамье сидела Амаранта, уложив Тревора себе на плечо и деловито похлопывая его по спинке. «А это опять вы?» — сказала она, заметив Биллиама. «Где же ваш друг?» «В доме», — ответил он. «Беседует с лордом Джоном». «Я думал подождать здесь, но не хочу вас беспокоить». Уильям повернулся, чтобы уйти, однако девушка жестом остановила его, на мгновение прервав похлопывание. «Садитесь», — предложила Амаранта, с любопытством разглядывая гостя. «Так вы и есть тот самый Уильям? Или следует называть вас граф элсмера «Да, это я, собственной персоной». «И нет, не стоит». Вилли осторожно присел на скамью. «Как малыш?» «Опять объелся». Девушка скорчила забавную гримаску. «Того и гляди...» «Ну вот, так и знала». Травар громко отрыгнул, и водянистое молоко струйкой потекло по материнскому плечу. Очевидно, подобные извержения были в порядке вещей. Виллиам заметил, что девушка предусмотрительно накинула поверх баньяна тканевую салфетку. размер которой явно не соответствовал объёму исторнутой Тревором жидкости. «Подайте мне, пожалуйста, вон ту пелёнку». Ловко переместив ребёнка на другое плечо, Амаранта кивнула на сложенную у ног ткань. Уильям с опаской поднял с земли пелёнку, к счастью, та оказалась чистой, и передал девушке. «Разве у него нет няньки?» «Была», — хмуро ответила Амаранта, вытирая личико сына. «Я её рассчитала». «За пьянство?» — уточнил Уильям, вспомнив слова лорда Джона о кухарке. «В том числе любила прикладываться к бутылке. Частое явление среди стрепух и не отличалась добропорядочностью в некоторых вопросах». «Хотите сказать, она была... эээ... -э, неразборчива в отношениях с противоположным полом?» Амаранта рассмеялась. «И это тоже». Даже если бы я не знала, что вы сын лорда Джона, сразу бы догадалась по вашему вопросу. Вернее, — добавила она, поплотнее запахнув баньян, — по манере речи. Все Грей, с кем я встречалась, говорят именно так. Я всего лишь приёмный сын его светлости, — ровным тоном сообщил Уильям. В моём случае любое сходство объясняется скорее воспитанием, чем наследственностью. А задача нахмыкнув, Девушка посмотрела на него, приподняв светлую бровь. Её глаза были какого-то неуловимого цвета, между серым и голубым. Сейчас их оттенок совпадал с вышитыми на жёлтом баньяне сизыми голубками. «Возможно», — согласилась она. «Мой отец говорит, что певчие птицы учатся петь у своих родителей. Если вынуть яйцо из гнезда и переложить в другое, за несколько миль от первого птенчик выучит песни новых родителей, а не тех, что отложили яйцо». Благоразумно подавив желание спросить, при здесь певчие птицы, Уильям молча кивнул. «Вам не холодно, мадам?» — забеспокоился он. Солнечные лучи заливали беседку, нагревая деревянную скамью, однако в шею дул прохладный ветер, а ведь под баньяном на ней ничего не было, кроме сорочки. Эта мысль живо напомнила о первых мгновениях встречи и молочной груди с выступающими сосками. Уильям отвёл глаза, и попытался сосредоточиться на чём-нибудь другом. «Чем занимается ваш отец?» — спросил он наобум. «Он натуралист, когда обстоятельства позволяют. Между прочим, мне не холодно. В доме обычно слишком натоплено. Я боюсь, дымочега вреден для Тревора. Он от него кашляет». «Вероятно, это из-за плохой тяги. Надо бы прочистить трубы». «Вы сказали, когда обстоятельства позволяют. А что делает ваш отец?» когда у него нет возможности уделять время своим... эээ... увлечениям. «Торгует книгами», — с некоторым вызовом ответила Амаранта. «В Филадельфии. Там мы с Бенджамином и познакомились». Голос её чуть заметно дрогнул. «В лавке моего отца». Она искосо посмотрела на Уильяма, наблюдая за его реакцией. Не посчитает ли он предосудительным знакомство с дочерью торговца. «Едва ли», — с горечью подумал он. Учитывая обстоятельства. Я искренне сочувствую вашему горю, мадам», — сказал Уильям. Так и подмывало спросить, что она знает, вернее, что ей рассказали о смерти Бенджамина. Но он не хотел показаться бестактным, лучше сперва выяснить, что известно папе и дяде Хеллу, прежде чем ступать на зыбкую почву. Спасибо, амаранта опустила взгляд, плотно сжав красивые губы. Проклятые колонисты. — воскликнула девушка с неожиданной яростью. А когда подняла голову, глаза её метали молнии. «Будь они прокляты со своей республиканской философией! Ну что за чушь несут эти упрямые тупоголовые изменники? Я...» Заметив его изумление, она осеклась и сконфуженно прибавила. «Прошу прощения, милорд. На меня нахлынули эмоции». «Вполне объяснимо», — неловко пробормотал Уильяма. «Прекрасно понимаю ваши чувства, учитывая... <сосит> обстоятельства». Он покосился на дом. Ни стука двери, ни прощающихся голосов не было слышно. «Кстати, зовите меня Уильям. В конце концов, мы ведь теперь кузены». Девушка широко улыбнулась. Улыбка у неё тоже была красивая. «Конечно. Тогда вы зовите меня кузина Амаранта. Это такое цветущее растение», — добавила она со вздохом. Очевидно, ей уже порядком надоело пояснять значение своего имени. Амарантус ретрофлексус из семейства амарантовых, известное в народе как лисий хвост. Тревер, который все это время сидел у матери на руках, таращи глазенки в сторону незнакомца, вдруг требовательно закряхтел и потянулся к нему. Испугавшись, что малыш соскользнет и шмякнется лицом на кирпичную дорожку, Уильям подхватил его и поставил себе на колено. Пошатываясь и радостно огукая, мальчуган расплылся в беззубой улыбке. Уилли невольно улыбнулся в ответ. У малыша были светло-голубые глаза Греев и мягкие темные волосики. Он казался очень красивым, когда не верещал. «Здорово, Трев», — подмигнул ему Уильям и сделал вид, что собирается забодать. Тревор залился радостным смехом и схватил дядюшку за волосы. С трудом высвободив уши из маленьких цепких пальчиков, Уильям сказал. похож на Бенджамина и на моего дядю». «Ничего, что я так говорю. Не хотел бы причинять вам боль, напоминая о потере», — смущенно добавил он. Горько усмехнувшись, Амаранта покачала головой. «Ничего. Я рада, что они похожи. Подозреваю, у вашего дяди были некоторые сомнения на мой счёт. Наша свадьба была довольно скоропалительной», — пояснила она в ответ на его удивлённый взгляд. Бенджамин написал отцу, что мы собираемся пожениться, но когда письмо добралось до Англии, его светлость уже отбыл в колонии. Как только он приехал в Филадельфию, я сама ему написала. Грациозно поведя плечом, девушка посмотрела в сторону дома. «Расскажите о вашем друге. Он индейец?» Тяжесть, которая совершенно улетучилась в последние несколько минут, снова навалилась на Уильяма. «Да». Его мать была наполовину индианкой. Не знаю, из какого племени. Наполовину француженкой. Она умерла, когда Джон был младенцем. И его определили в католический приют, в Квебеке. Амаранта явно заинтересовалась. «А его отец? О нём хоть что-нибудь известно?» — спросила она, подавшись вперёд. Вильям ещё раз невольно посмотрел на дом. Всё было тихо. «Что касается отца...» Уильям осторожно подбирал слова, чтобы не солгать, но и не выдать всей правды. «Это долгая история. Я не вправе её рассказывать. Насколько мне известно, его отец был британским солдатом». «Я обратила внимание на его волосы», — улыбнулась амаранта «Весьма примечательная шевелюра». Она бросила взгляд на дом и протянула руки за малышом. «Вы планируете остановиться у его светлости?» «Вряд ли». И все же мысль о доме, даже если речь шла о месте, где он никогда прежде не бывал, отозвалась в сердце неожиданной тоской. Словно почувствовав смятение Уильяма, Амаранта ласково коснулась его руки. «Почему бы вам не остаться? Хотя бы ненадолго. Уверена, дядя Джон будет рад. Ему вас очень не хватает. Да и я хотела бы поближе с вами познакомиться». Искренность девушки тронула его до глубины души. «Я бы не прочь. замялся он. «Но всё будет зависеть от моего друга. Вернее, от его разговора с отцом». «Понимаю». Она нежно погладила Тревора по мягкому пушку на голове и прижала к себе. Уильям ощутил внезапный укол зависти. Поднявшись со скамьи, Амаранта молча смотрела на дом, качая сына на руках. Ветер теребил её светлые волосы. «Нам с Тревором пора возвращаться», Только я боюсь помешать беседе. Что же они так долго?»